Глава 16. «Ты говорил своей пасе что я с тобой не кончаю?» гневно прошептала Ксения с порога. На несколько секунд она даже забыла, что в квартире Вани нет. Мария Николаевна с ним гулять ушла. Отлично, значит, можно не стесняться. Юрий нахмурился. Он явно не ожидал от нее такой экспрессии. Выходил из кухни точно и своей. Еще и руки вытирал, от чистое полотенце – белое. Она, не думая о последствиях для обуви, скинула ботинки и в кое-то веке не поставила их, раскидав по коридору, не до них. «Верни мне ключи, Хованский!» Она в фурии подлетела к Юрию и протянула узкую ладонь, мол, давай, гони. Дальше пальцами пошевелила. Бывший муж чуть заметно склонил голову на бок. «И тебе привет, Ксения!» «Ага, значит, понял, что она сегодня не добрая и не пушистая, раз назвал ее полным именем. Замечательно, тем самым облегчит ей задачу. Ключи давай! Черт, вот я дура! Я и забыла, что они у тебя есть!» А тебе не кажется перебором, что ты заявился ко мне без приглашения, а?» Сначала у Хованского дернулся кадык. Вверх-вниз, потом заиграли желваки на скулах, а потом... «А меня спросить!» Чтобы Хованский орал... Ксения такого не помнила. Она мгновенно притихла, глаза самопроизвольно распахнулись, как и рот. Даже злость куда-то испарилась. Ксения моргнула, прогоняя морок. Но, как оказалось, рано. Юрий выдвинулся в ее сторону, давя тяжелой энергетикой. Таким мужик Ксения не видела ни разу. Глаза гневно горят, ноздри раздуваются. Ты какого черта перетираешь с Лиской? Да еще слушаешь те бредни, что она несет, а? Тебе было мало информации, что мы расстались. А тебе она была дана, Ксюх. И не надо сейчас строить оскорбленную невинность, говоря, что нет. Ни мозги, ни мне, ни себе. Ты ругаешься матом? Тебя волнует только этот факт? Ты юрист, образованный человек, владеющий... Ай! Он дернул ее на себя. Схватил за плечо и вдавил в себя, чтобы сразу наброситься с поцелуем. От такого напора Ксения ошарашенно ухнула и начала вырываться. Юра не позволял. В какой-то момент она изловчилась и не нашла ничего лучше, как ударить его. Хотела по плечу, чтобы не было подавно лапать и дергать на себя, а попала вскользь по лицу. Юра! сразу испуганно выдохнула она, не зная, что делать дальше. Она никогда не дралась, в зале, не в счет. Ксения испугалась по-настоящему, Совесть затопила ее. На мужской щеке отчетливо пропечатались ее пальцы. «Садись и слушай меня». Чувствуя угрызение совести, Ксения позволила себе провести на кухню. «Да разденься ты!» Оказавшись за ее спиной, Юрий не особо церемонясь, стянул с нее пальто. И точно так же, как она ранее, не заботясь о сохранности вещи, кинул его на столешницу. После чего развернулся и надавил на плечи Ксении, усаживая ее на стул. Она послушалась. «Итак?» юрий как-то шумно и свистяще вздохнул. «Кофе будешь?» «Буду. Без сахара. С одной ложечкой, маленькой. Но ведь без сливок». Он прищурился. И она поняла, он проверял себя, насколько помнит ее. То, что она любит и как любит. Ксения, чтобы окончательно не рассыпаться на мелкие атомы, поспешно уточнила. «Без сливок. С сахаром начала пить месяц назад». Юра медленно кивнул. Пока он варил им кофе, оба молчали. Переваривали первую ссору. А ведь реально первое. Они ни разу вот так порывисто друг с другом не разговаривали. А уж чтобы орать...» Ксения сжала руки на коленях. Ей-богу, сидит как школьница у директора в кабинете. «Интересно, как Юра относится к ролевым играм?» «Ой, блин, хватит думать, вот не стоит ни о чем». Ей сказали сидеть и слушать. Она посидит, послушает, кофе попьет. Перед ней поставили чашку. «Спасибо. Пожалуйста». Юра встал, уперевшись в пояснице в край столешницы и молча пил кофе. Она тоже. «Итак, Лиза». «Да, Лиза. Вы с ней встречались?» «Нет», — встрепенулась Ксения. «Не так. Мы с ней столкнулись в ТЦ. Она меня поджидала». «Хм. Да, она знает этот мой адрес. Интересно». «Угу. Я выясню, откуда». Ксения кивнула. «Не хотелось бы незваных визитеров. Их не будет», — с неподлежащей сомнению уверенностью сказал он. «Хорошо. Сначала я говорю». Ксения снова кивнула, соглашаясь с ним. «Я никогда не встречался с двумя женщинами. Считал, считаю и буду считать, что подобным образом мужик прежде всего опускает себя. Врет. Он нечестен не только с окружающими, но и с собой». Чтобы сдержаться и не кинуться с ним в разговор, а дать ему сказать все, что он хочет, Ксения обеими руками сжала небольшую чашечку. Та была еще теплой и приятно грела руки. «Когда я понял, что меня тянет к тебе, я поставил отношения с Лизой на паузу. Так совпало, что перед этим между нами произошло недоразумение, вылившееся в неозвученный конфликт, выход из которого Лиза увидела в манипуляции. Ой, дура. Не она, Ксения, а Лиза. Нашла, кем манипулировать. Юристом. Ну-ну. Она уехала к маме? Выдала Ксения. Эта мысль все еще не давала покоя. Хотелось подтверждения от него. В десяточку. Точно, дура. И? Ксения жаждала продолжения. Начал говорить, пусть продолжает. Она услышала, тянет к тебе. Просто еще не осознала до конца. А кофе получился у Юрия вкусным. Да-да, вкусным. Я попросил не возвращаться. Когда между нами случился секс в доме у матери, мы уже с ней не жили. Мать не соврала тебе, и да. Он выдержал паузу, буравя Ксению сердитым взглядом. Я никогда не разговаривал с Лизой о тебе. Как не хочу обсуждать ее с тобой. Если у тебя есть какие-то принципиальные вопросы, озвучивай, я отвечу. Ладно, ладно, сам разрешил. В браке я с тобой не кончала. Откуда она могла это знать? Он повел широкими плечами. Предположила? Вспоминай, Ксюх, свою реакцию. Она брякает что-то, пытаясь тебя задеть. Дальше смотрит, изучает и пытается выловить слабину. У Ксении возникло чувство, что один позвонок вытащили у нее из позвоночника. Она разом ослабла, плечи опустились. «Меня развели», — призналась она. «Не развели». Ты честный порядочный человек, открытый и без зубов. Даже у Ванька они есть. Будете, значит, отращивать вместе. Я поэтому и пошла в бокс. Хованский тотчас поморщился. В боксе люди теряют зубы. Развивать тему Ксения не стала. В затылке запульсировала. Слишком много информации полутонов. Еще сам Юра у нее в квартире и ключи. Юр, я все же предпочла бы, чтобы ты мне вернул ключи. В комнате повисло тягостное молчание. Ему не нравилась ее настойчивость. «А если что-то с тобой случится, а зима, а ты затемпературишь, Такой может быть?» «Может. Всегда у кого-то должен быть запасной комплект». Несмотря на произносимые слова, Юрий шмякнул перед ней на стол связку ключей. Ксения посмотрела на них невидяще «надо брать». Она протянула руку и отодвинула их от себя. «Ты прав». Юрий снова приглушенно выругался и уперся ладонями в стол, нависнув над ней. «И еще». Мы едем к матери на Новый год. А если я не хочу?» Из чистого противоречия выдала Ксения, скрещивая руки на груди. Хованский прищурился и склонился к ней, прижался лбом к ее лбу, и она сразу капитулировала. «Ты не хочешь?» Его голос как-то странно дрогнул. Дрогнула и сердечная мышца Ксении. «Не в этом дело». «Хорошо», — спрошу иначе. «Ты не хочешь встречать Новый год со мной?» «Ты сошел с ума, Хованский?» «Сошел». А что еще не видно? Поехали, Ксюш, прошу. И прошу, дай мне шанс. Я хочу исправить то, что натворил.